10 глава. Влажное пятно луны проступает сквозь грохочущие тучи, и её серебристый свет каплями крови стекает с дрожащих на ветру деревьев. Водяные змеи-рыбоеды скользят в корнях капустных пальм и пеканов. Тяжело хлюпая по воде хвостами, Если бы он не улыбнулся, я бы его так и не увидел. Но Херби Джонстон ждал почти двадцать лет, и теперь от радости демонстрирует все свои чудесные белые зубы. Лунный свет выхватывает их как ломаный арахис. А я поворачиваюсь на секунду позже, чем нужно. Он умеет хорошо обращаться с костылями. Если проведешь на одной ноге два десятка лет, то научишься. Прежде чем я успеваю полностью обернуться и встретиться с ним лицом к лицу, он вонзает костыль мне прямо в солнечное сплетение. Я визжу от боли и падаю на колени в болотную траву. Долго же мне пришлось ждать, прежде чем снова встретиться с тобой. Зубы у него чистые, но дыхание воняет. Пахнет так, словно он в глухих лесах не один день жрал недожаренных опоссумов. Не мылся с неделю, и даже дождь не очень-то помог. Если бы он стоял у меня с подветренной стороны, я бы заткнул ему рот кляпом еще пять минут назад. Когда у меня наконец восстанавливается дыхание, я говорю: "Мы тут все в одном доме всю жизнь. Херби, ты не мог же прийти из тюпола в любое время, когда хотел". Он сжимает резиновые ручки костылей, и бугры на его огромных руках опять вздымаются. Ладони скрепята резину так же громко, как скрипели веревки церковных колоколов. Я все думал об этом, но как-то отвлекся. Жизнь идет кривыми тропками, это так. Попался, когда кому-то не удружил и пришлось на какое-то время уехать в Анголу. Он не боится, что я убегу. Знает, что у нас есть причина тут оказаться, и никто из нас не станет отказываться от своих обязательств. Как долго ты был там на ферме? спрашиваю я и обнаруживаю, что мне и впрямь интересно. «Пятнадцать лет. Было не так плохо, хотя я скучал по детям. Не сомневаюсь, Ныряю Наряю Киванаге и он резко отшвыривает меня костылем, который больно задевает угол рта, и на шее течет кровь. Он наклоняется, хватает меня за горло и поднимает воздух. Боже, как он быстро двигается. Громадные руки тверды, словно кованное железо. И несмотря на его недружелюбные манеры, я впечатлен. Я хватаю его за пальцы, пытаясь ослабить хватку, но не могу сдвинуть их ни на дюйм. Он тянет меня к себе, пока мы не оказываемся нос к носу. Он мог бы порвать мою трахею за мгновение, но не делает этого. Херби, большой любитель поговорить и хочет напоследок потрепаться. Есть что-то, что бы ты хотел снять с души перед встречей с Господом, сынок? Нац сказать да. Есть немного Он сочувственно хмыкает и я обнаруживаю, что мне он почти нравится. Неудивительно, что ему так легко удавалось спускать детей в расход. Ну что, послушаем. Почему ты не убил меня в тот день? Ты не истек кровью, а аллигаторы не утащили тебя в реку. Нет, конечно, качает он головой и пристально смотрит на меня с полураскрытым ртом, а дождь барабанит по его губам. Потом сплёвывает натёкшую в рот воду и продолжает. «У меня едва хватило сил вылезти на противоположный берег. Сынок, это было низко кинуть пояс другому малому. Хотя должен признать, ты не беспоспособности. Повёл себя тогда с настоящим талантом. Если бы я смог, то, конечно, стер бы тебя в порошок, но к тому времени потерял уже литра два крови. Хербер начинает слегка сжимать пальцы, усиливая давление. Почему ты ждал так долго? спрашиваю я. Другое было на уме, с чем надо было разобраться в Знакомо мне такое чувство. Судя по всему, да, знакомо, так как ты явно малость не в себе. Но это просто оскорбительно. Дождь усиливается, над нами грохочет гром. Гроза беснуется прямо над домом и вот-вот разнесет весь двор. Плоские лезвия молний бьют вниз как раскалённая добела проволока, срезая ветви деревьев и оставляя после себя очаги пожаров. Херби начинает немного нервничать, и обнаруживает ухмылки зубы, глядя на извивающиеся языки пламени. Из моей груди вырывается смешок. Так что, Джонни тебя унес, или ты унес его? Какой к черту Джонни? Мальчик, которого ты задушил. Ты назвал его своим сыном, помнишь? Я видел, как ты до того разговаривал с ним на поляне, вы смеялись. Что он тебе сказал? Он собирается сюда вернуться? Хер приходится приходиться перекрикивать ветер и шум дождя. Одно я тебе скажу точно, мальчик. Ты рехнулся почище, чем кот, попавший в стиралку. Смешно слышать это от тебя. Может и так, прощайся с этим печальным миром. Но он ждал слишком долго. Его костыли погрузились глубоко в грязь и немного сместились влево. Хватка ослабла, а он и не заметил. Я резко отклоняюсь в сторону и изо всех сил бью его кулаком в лицо, задевая висок, но он не обращает внимания. Дождь больше не может охладить бушующий в моей голове пожар. Пришло время заплатить по счетам, Херби. Джонни хочет свою долю справедливости, поэтому привел тебя ко мне. Его зубы опять блестят в темноте. Так что же? Давай, сотри меня в порошок. Ты оставил меня умирать, сынок. Бьюсь об заклад это было не очень подобрасоседски. Ты где-то убийца. В некотором роде. Но такова моя миссия. Песня матери остаётся в воздухе как аромат жасмина. Её нежный голос струится сквозь заросли. Херби, он тоже сбивает с толку, и тот начинает оглядываться. Что это? Я твой спаситель, говорю я ему. Так что? Я беру его за воротник, но он с стягивает меня. отталкивает. Под моими руками ткань разрывается, и мышцы его мощных рук вздрагивают, а тяжёлая грудь раздувается, когда он делает глубокий вдох. В нашем мире тебе нужны подобные мне герои, люди, выдающиеся доблести и достойных восхищения подвигов, уж поверь мне. Если он и узнает собственные слова, то не подает вида. Неужели? Моя мама будет сегодня мной гордиться? Только если ее переполнит гордость при виде мертвого сына. Посмотрим. Я не верю, мальчик, что ты хорошо понимаешь, в какой мы ситуации. А я думаю, что понимаю. Он надвигается на меня с низко опущенными плечами. Глаза просто сияют дружелюбием. Стоп-сигналы на обочине. Пыхтя мы сталкиваемся плечами. Он весит намного больше меня, а земля слишком сырая, и мои голые ноги скользят по ней. Я поскальзываюсь и чуть не падаю назад. Он снова врезается в меня, с силой отталкиваясь от костылей, и руками резко давит на мои ключицы. Это больно, и кровавый туман заполняет мою голову, когда мы сцепляемся. Я силой давлю на его бочкообразную грудь, но он смеется мне в лицо. Для него я семилетний мальчик. И все, чего он хочет? Сжать пальцы на моем горле. Протягиваю руку и хватаю его за шею, пытаюсь задушить его, как он душит меня. Но у меня нет такой силы в руках и плечах, как у Херби. Так это не сработает. Перед моими глазами уже мелькают желтые пятна. Он развлекается и явно получает удовольствие, когда душит меня и дергает из стороны в сторону. Я опускаю руку вниз и промахиваюсь, пытаюсь снова и наконец мне удается ухватиться за подвернутую штанину. Чертовски сложно приноровиться, но херби все еще не торопится убивать меня. Так что у меня есть время. Пятна перед глазами разрастаются. Ему нравятся звуки, которые я издаю когда он мотает меня из стороны в сторону. Фух, фух. -фу. Мне удается разорвать хлипкую ткань и стянуть ее с него, тряпка мокрая и тяжелая, и я скручиваю ее в нечто наподобие толстой веревки, обхватывая этим канатом его шею и тяну, сколько хватает сил. В результате он лишь слегка теряет равновесие, но мне и того достаточно, чтобы вырваться падаю назад в пальмы и кипарисы, и, лежу в грязи, пытаюсь отдышаться. Дождь льёт с такой яростной силой, что у меня возникает чувство, будто я под водой. Запах горящего озона заполняет голову. Моя плоть словно оживает и пытается сползти с костей. Херби выглядит довольно истерично. Волосы и борода у него наэлектризовались, стали дыбом и дёргаются. По ним пляшут голубые искры. Висящий в воздухе заряд быстро становится нестерпимо тяжелым. Бросаю взгляд в окно и вижу прижатые к стеклу кулаки братьев. Чья-то рука мягко трогает меня за плечо и внезапно тянет назад. Из-за кустов виднеются чьи-то расставленные ноги. Замечаю в гуще травы пару сапог и тут же узнаю их. У них двенадцатый размер. Это сапоги моего отца. Слышен звук телефона. Голоса разъедают мой мозг. Херби продолжают улыбаться, идет за мной на костылях, его волосы искрят. В слепой безумный момент, когда ураган призраков прожигает мое сердце, всепоглощающей яростью между нами ударяет молния. В снах моя мать идет за отцом среди железных деревьев и болотной Цирилы в самую глупой мы. Аромат магнолии и амбровых зарослей дурманит ей голову, а по болотам катится туман, в котором скрываются каймановые черепахи и голдящие цапли. Она ступает осторожно, в отличие от отца, который несется очертя головы и ломится сквозь пальмы. Его лицо так напряжено, что кажется, плоть вот-вот прорвется сквозь складки на скулах. Фотокамера так плотно прижата к груди, что линзы в любой момент могут треснуть. Он задыхается и шипит сквозь зубы словно от сильной боли. Спотыкается, падает на одно колено и ругается, встаёт, но тут же опять запинается и падает теперь на другое колено. Болото даже сейчас остаётся его врагом. Он пытался его осушить, и уничтожить, но несмотря на все усилия, не отвоевал ни дюйма. Тяжелая техника целыми днями ведет бои, десятки мужчин роют, разравнивают землю бульдозерами, и все равно каждое утро оказывается ровно на том же месте, что вчера. Раздаются крики гагар, похожие на смех, отец тоже устало смеется. Его сапоги покрыты вековым илом. Теперь он бежит, просто мчится стремглав, а вечер окрашивает небо в закатные краски. И на востоке появляются звезды. Мать легко проскальзывает среди тополей, а он царапает руки о ветки. Его кровь пятнает кору и листья, клочки рубашки остаются висеть на колючках и шипах. Он человек одержимый всем, что его привлекает, и все, что его привлекает, становится погибелью. Он останавливается, чтобы закурить, но руки так сильно дрожат, что ему не справиться с зажигалкой. Когда наконец удается извлечь пламя, отец подносит зажигалку к карту так быстро, что выбивает сигарету из губ. Та падает в грязь под ногами, скрытую туманом. Кто-то другой при взгляде на него мог бы подумать, что он потерялся, но он четко держит в уме направление. Может, он и презирает болото, но знает их хорошо, намного лучше, чем кажется. Он ведет себя как загнанное животное, за которым мать следует по пятам. Мама срывает орхидеи и вставляет цветок в волосы. Время от времени она зажимает рот рукой, чтобы ее страдания не вырвались наружу. Она не пытается спрятаться, но отец не оглядывается. Его не волнует, где он прошел и какой ущерб нанес. Узкий взгляд на вещи, вот что приводит его в противоречие со всем, и что составляет его мир но он и не думает выйти из игры не верит, что может изменить курс, поэтому его не меняет матери это место знакомо, мне тоже он протоптал через кабачковые пальмы целые мили, чтобы добраться до плоского камня. Это не удивляет ни ее, ни меня. Отца всегда мучительно интересовало это место, его значение и возраст старинные языческие обряды. Порой он не мог заснуть от мысли, что существование Kingdom Come навсегда переплетено с древней историей, просочившейся в землю и с камнем, который ему не сдвинуть с места. Теперь я начинаю подозревать, с кем он может тут встречаться, хотя мама до сих пор не знает. Я говорю ей, чтобы она уходила, кричу, чтобы она покинула это место, но она сутулясь продолжает идти среди кипарисов. Архедеявио в ее волосах ярким пятном выделяется среди зелени. В этих снах на ее грустном лице есть проблеск улыбки и едва заметный страх. Ногти скользят по туману, как по речной воде. Настало время откровения для всех участников. В животе у меня сжимается и пот заливает губы, отец подносит камеру к глазам и нацеливает ее, тяжело дыша. Он не хочет терять ни одного мгновения. Мама, пойдем!» — умоляю я, и ее рука возникает из тумана, словно чтобы меня успокоить. Мы смотрим, как моя жена Мегги идет к отцу, улыбаясь на камеру и для него. Лицо моей матери, все его углы и округлости, раскалывается на кусочки. Во сне я говорю ей: "Мама, не смотри больше". И она отвечает мне: "О, Томас, Слишком поздно. Джонни, убитый мальчик, делает мне дыхание рот в рот, выдыхая в легкие насекомых и затхлую воду. Я вижу с трудом, потому что перед глазами все еще стоит ослепительная вспышка. Но Джонни Джонстон находится прямо перед моим лицом. В его серых глазах благодарность и мольба, и он давит на мою грудь своими мертвыми кулачками. Под языком я чувствую комаров. Джонни холодный, но жар у меня нарастает. Я лежу на спине в огромной луже, едва не проваливаясь в грязь, но он держит мой подбородок на весу, ноздри закрытыми, а его губы припечатались к моим. Он улыбается, когда видит, что я жив и в сознании, и говорит одними губами что-то, чего я понять не в состоянии. Перекатываю снабок, делаю глоток грязной воды, и меня начинает рвать, пока не остается ничего, кроме желчи. Тошнота не отступает, и кажется, что живот вот-вот выдавится через ребра. Несколько раз пытаюсь встать, и наконец мне это удается. Дождь хлещет по моей голой спине, и будучи истинным кающимся грешником, я почти наслаждаюсь наказанием. Херби до сих пор горит. Его труп шипит и искрит там, где капли касаются почерневшей кожи и пылающей одежды. Залитая водой трава под ним выкипела и сгорела, а грязь высохла и стала твердой, как цемент. Костыли ушли в землю на четыре дюйма, а тело, из которого выходят желтые комочки пузырящегося жира, треплет ветер. Языки пламени лижут Херби снаружи и пожирают изнутри, поднимаясь из открытого рта. Его красивые зубы превратились в черный уголь. Он продолжает ухмыляться и на пути в ад и некоторое время после. Джонни исчез, как и сапоги моего отца, оставляя Херби гореть и направляясь домой, ноги отказываются двигаться, и приходится идти вперед медленно, волоча ступни по грязи, постоянно падая и снова вставая. Заглядываю в окно братьев, чтобы понять, не смеются ли они надо мной, но в комнате кромешная тьма. Меня бьет настолько сильная дрожь, что я опасаюсь, не выскочит ли плечи из суставной полости. Звонит телефон. Мне удается открыть заднюю дверь и добрести до кухни. Хватая трубку, герой злых голосов от братьев заполняет комнату. Я рычу в трубку: «Скулите сколько хотите, я еще жив и через минуту с вами увижусь". Тихо кладу трубку и направляюсь к лестнице, но я так измотан, что спотыкаюсь на пятой ступеньке и падаю на пол первого этажа, разбивая себе лицо. Пломбы в задних зубах размягчились и выпали. Когда я двигаю челюстью, вся голова слабо звенит. Наконец, Доди просыпается от шума и бежит ко мне. На ней только моя футболка и кружевные трусики. О, Боже, Томас, что с тобой случилось? Ты весь обгорел. Я. Ты вышел наружу ночью, хотя я говорила тебе, что надвигается по-настоящему плохое. Впервые я вижу, как в ней проглядывает мать, все ее жесткие повадки. Но тебе все равно потребовалось куда-то береться. и в твою шальную головошку не закралась никакая мысль. Черт, я сейчас найду мазь и помажу тебе грудь и шею. У тебя еще и волосы сгорели. Помоги мне подняться. Ты никогда не слушаешь хороших советов, которые дают тебе люди. Упрямец вот ты кто. Упрямый осёл. Мама тоже так говорит. Не так ты должен был спасать людей нашего города. Ты идёшь своей дорогой и настолько упертый, что не будешь слушать никого, даже тех, кто умнее тебя. Я думаю, что Доди, заткнись и помоги мне добраться до дивана. Я позвоню доку Дженкинсу. Пытаюсь кивнуть, но голова отказывается подчиняться. Ему и шерифу, прямо сейчас. Доди тащит меня на диван, убегает куда-то и возвращается с какой-то гадкой мазью, которая обмазывает меня с головы до пят. У меня начинают слезиться глаза, но Доди это не останавливает. Зачем тебе нужен шериф? Просто позвони ему. Царица небесная, я никогда раньше не видела таких ожогов. Даже брови почти сгорели. Чёрт знает, что такое. Ты был снаружи в дождь? В тебя ударила молния? Недалеко от истины. Она фыркает, и от уголков рта разлетаются пряди волос. Чудо, что ты остался жив. Доди, позвони доктору Дженкинсу. Лады. Она бежит на кухню, и я лежу, дрожа и судорожно подёргиваясь. Зубы стучата, а вонь бальзама пытается вытеснить запах озона и жареной плоти. Стены теряют форму и смыкаются. У меня начинаются ротные позывы, но быстро прекращаются. Внутри не осталось ни грамма того, что могло бы выйти. Из за забури телефон сломался, говорит она. Просто жутко гудит и все. Я не слышу никаких гудков. Надень на себя что-нибудь, говорю я ей. Возьми пикап, поезжай в город и привези их сюда. Я никуда не поеду в такую погоду, взвизгивает она. В тебя, только что ударила молния, а теперь хочешь, чтобы я туда поперлась? — Да на хрена? Тебя не волнует, что со мной будет? С тобой все будет в порядке. Тебе легко говорить, молния не ударит тебя дважды, просто перепрыгнет через тебя и пригвоздит меня. Она никуда не поедет, пока я каким-то образом не докажу, что она в безопасности. Это чертовски трудно сделать, пока я лежу, непроизвольно подергиваясь. Да Это мой урагандуш, а не твой. Он здесь из-за меня. Никто больше не пострадает прямо сейчас. Поезжай за доктором и шерифом Берком. Мама, говорит она, я должна рассказать ей, что случилось. Может, она сможет сделать для тебя что-то надо? Только не сию же секунду. Прямо сейчас мне надо, чтобы ты. Ладно. Я поехал. Она устраивает меня на диване как можно удобнее и укрывает простыней, которая прилипает к мазе и сочащимся ожогом. Накидывает ветровку, берет ключи и уходит, не сказав ни слова. Я смотрю наверх, на лестницу, ведущую к закрытой двери в спальню моих братьев. Дом дышит своей вековой историей. Сто назад мертвые лежали в этой самой комнате и были выставлены в гробах на показ на три дня, которые отводились для оплакивания. Мои предки оставались здесь долгими ночами. Я все жду, что Джонни опять начнет барабанить в сетку, но он не показывается. Он выполнил свою задачу, в чем бы она ни состояла. Молюсь Богу, что меня не придет искать нагах и арбе. Хватило и прежних двух посетителей. Доди застряла в грязи. Шины пикапа издают громкий скрежет, но она не включает полный привод. Ветровое стекло брызжут ил, грязь и гравий, а дождь отчаянно хлещет по машине. Она переключается с заднего хода прямо на третью передачу, взад и вперёд. Наконец ей удается раскачать машину и выбраться. Надеюсь, трансмиссия не откажет, прежде чем она доберется до города. В обожжённых местах начинает припекать. Я изо всех сил стараюсь не глядеть вниз и не осматривать себя, но когда вздрагиваю простыня, больно трётся о валдери. Пробегая пальцами по волосам, чувствую, какими короткими и редкими они стали. К надбровным дугам невозможно прикоснуться. Комнаты перешептываются с прошлым, ветер разгуливает по крыше, и стропила стонут так, словно вот-вот прогнутся под тяжестью черного неба. Мы одни. Поэзия ушла, но наша ответственность за кровных родственников осталась. Я приношу Джонасу свои извинения. Я не должен был уговаривать Сару идти и наплевать на последствия. Не моим делом было спасать кого-то от невозможности обыденности. Они заслуживали своего шанса на провал в той же степени, как и все остальные. Судорожно сдергиваю с себя простыню и коробку из по лестнице. Все, что мои братья навлекли на меня, они навлекли на себя, и мы пройдем через это вместе. Я дал такое обещание родителям много лет назад. Наша ненависть просто оборотная сторона нашей любви. Может, мы переживем это, а может и нет. Больше нет никаких гарантий, если они когда-то и были. Теперь мы все не под защитой сам дом ведет себя беспокойно. Ветер гуляет по чердаку и брёвна трещат от сырости, будто стонут. Может, кто-то крадется по третьему и четвертому этажам, держа в руках серп или фотокамеру. Вполне возможно, что так. Но меня больше волнуют пропавшие брови. Выступающие на лбу надбровные дуги кажутся просто огромными. Я мельком видел свое отражение в окне и зная, что теперь легко мог бы сойти за любого из братьев меня переконструировали, чтобы вставить в нужное место. Боль в боку усиливается с каждым шагом, словно Себастьян продолжает кусать меня, вгрызаясь в так, чтобы наконец дать нашей сестре возможность родиться, чтобы на свет появилось ее лицо, тело, а затем и имя. Как братья зовут ее там в тени хихикая в заточении своего невообразимого мозга, как я должен к ней обращаться? Постоянно раздаются раскаты грома и молнии разрывают ночное небо. Я дохожу до двери, она не заперта. Я открываю ее и лицом к лицу встречаюсь с темнотой, одержимой своей яростью и бесполезными стремлениями. Упрямо осел, включаю свет. Простыни и покрывала лежат на полу, свернутые в углу, как основа для гнезда. На конном стекле остались отпечатки пальцев, но самих братьев здесь нет. На стене слова: Проникновение, добавь это в свой счет поражений, но не сбивайся с курса. Цена недостатков. Смысл. Разум не удовлетворен сексуальным влечением, и либидо не имеет ценности для подкорки. Значение Иррациональные числа и их десятичные дроби всегда непрерывны и непериодичны. «Ветчина все еще в доме.